Глава 8. Будь собой. Построй свою культуру. «Я не хочу, чтобы ты был похож на меня. Оставайся собой». Ченс «The Rapper». Первый шаг на пути к строительству культуры — знать, чего вы хотите. Это очевидно? Конечно. Это просто? Ни в коем случае. Поскольку выбор у нас почти безграничный, нужно решить, как построить культуру, которая принесет вашей компании необходимые преимущества, создаст условия работы, которыми вы будете гордиться, а главное будет реалистичной и практичной. Следует учесть несколько моментов. Неважно, какая у вас компания, стартап или бизнес, которому уже сто лет, корректировать культуру всегда актуально. Культура, как и организация, которая ее создает, должна развиваться, чтобы преодолевать новые трудности. Любая культура — это бесконечный процесс становления, а не конечный совершенный продукт. Я сотрудничал с тысячами компаний, и ни в одной не было стопроцентного соблюдения культурных норм и баланса. В крупных компаниях всегда будут нарушения. Смысл не в том, чтобы достичь совершенства, а в том, чтобы сегодня быть лучше, чем вчера. Хотя можно черпать вдохновение из других культур, не пытайтесь адаптировать подход чужих организаций. Чтобы ваша культура была жизнестойкой и долгосрочной, в нее нужно вложить частичку вашей души. Будьте собой. Итак, первый шаг для строительства успешной культуры — быть собой. И это нелегко. В 1993 году баскетболист Чарльз Баркли сказал, «Я не пример для подражания. Если я заколачиваю мечи в корзину, это еще не значит, что вы можете доверить мне воспитание своих детей». Многие люди решили, что это очень мудрое высказывание и сделали из него целую рекламную кампанию Nike. Компания оказалась сверхпопулярной, и репортер спросил товарища Баркли по команде Хакима Алажювона: «Можно ли сказать, что он тоже не пример для подражания?» На что Аллажьювон ответил. «Вообще-то я пример для подражания». Ложьювон объяснил, что Чарльз Баркли был совершенно разным на публике и в личной жизни. Поскольку двойная жизнь вызывала чудовищный стресс, Баркли постоянно искал выход для накопившегося напряжения. Он устраивал шумные гулянки, доходил до крайностей, а потом сетовал, что он не такой человек, каким его хотят видеть в НБА. Ложьювон сказал, что сам он полная противоположность. Он ведет себя совершенно одинаково на публике и в личной жизни. Его действительно можно назвать примером для подражания. Это интервью показало ключ к лидерству — нужно быть собой. У окружающих всегда будут свои представления о том, кем ты должен быть, но если пытаться угодить всем и следовать их советам вопреки собственным убеждениям и личностным особенностям, ты потеряешь свою уникальность, изюминку. Если пытаешься быть кем-то другим, то не только не сможешь быть лидером, но и будешь стыдиться, когда увидишь, что другие подражают тебе. По сути, Чарльз Баркли имел в виду совсем другое. Не берите с меня пример. Я сам себе не нравлюсь. Находясь под пристальным вниманием, менеджерам тяжело оставаться собой. Допустим, блестящий работник Стен получает первое повышение и становится менеджером. Все его коллеги рады. Но тут Стен меняется, он становится менеджером Стенном и совершенно неожиданно превращается в сволочь. Поскольку он считает, что должен подчеркнуть свой авторитет, он перестает обращаться с людьми по-человечески и начинает вести себя так, будто должен произвести на всех впечатление своей властью. Менеджер Стен никому не нравится и никто его не уважает. На уровне SEO эту проблему не так легко разглядеть. Многие руководители стремятся подражать успешным лидерам, но не способны перенять их методы или же эти методы не подходят их компании. К примеру, Сео прочитал о принципе «оценить и уволить», который предложил Джек Уэлч, когда он оценил всех сотрудников General Electric и уволил 10% самых некомпетентных. Наш Сео решил последовать его примеру, ведь Джек добился такого успеха. Когда он рассказал о своих планах менеджерам, один из них возразил, «Но ведь мы пользуемся очень жестким процессом рекрутинга, который позволяет нам нанимать только лучших специалистов отрасли. Наши 10% самых некомпетентных — это потрясающие люди». Сео думает, «Да, действительно, я ведь сам разработал этот процесс». И он не знает, что делать. Реализовать свой план, даже если он уже не верит в его обоснованность. Или рискнуть показаться нерешительным, бесхребетным и передумать? В любом случае он выставит себя в неприглядном свете и все из-за того, что он хотел быть похожим на Джека Уэлча. Если вы перестали быть собой, даже вы не захотите себе доверять. Все часто слышат от совета директоров, сомневаюсь, что ваш финансовый директор так же хорош, как финансовые директора других компаний. На такое заявление сложно ответить. Сео не знает этих финансовых директоров, не может пообщаться с ними и сравнить, что ему делать. Скорее всего, он совершит довольно распространенную ошибку, посоветует своему финансовому директору работать лучше перед всем советом директоров. Он пытается быть таким, каким хочет его видеть совет, но не может, потому что у него нет собственного мнения. А финансовый директор смущен, потому что понятия не имеет, почему им недовольны. Он, в свою очередь, постарается стать тем, кем он не является, и тоже утратит свою лидерскую уникальность. Сео должен сказать совету «Прекрасно. Расскажите подробнее, чем они лучше нашего финансового директора, и познакомьте меня с ними». Он должен пообщаться с ними и посмотреть, какими навыками те обладают, а потом подумать, и это крайне важный шаг, насколько эти навыки важны для его компании. Если это жизненно необходимые навыки и разница между компетентностью его специалиста и внешних финансовых директоров реальна, он может поговорить со своим финансовым директором, объяснить его положение и предупредить, что придется с ним распрощаться. Так руководитель останется собой. Если он не согласен с советом, он тоже может быть собой. И при этом его мнение будет опираться на конкретные факты. Если вы стараетесь не изменять себе, обязательно найдутся люди, которым вы не понравитесь. Но если пытаться всем угодить, это лишь усугубит проблему. Я знаю это, потому что я тоже не всем нравлюсь. Думаю, кто-то из читателей сейчас говорит про себя. Кем возомнил себя этот старый белый болван? Кто дал ему право цитировать Chance the Rapper? Ничего страшного. Я не хочу быть крутым. Я хочу быть собой. Не забывайте о своих недостатках. У каждого SEO есть личностные черты, которые он не хотел бы видеть в компании. Внимательно подумайте, какие у вас недостатки. Они не должны стать частью культуры, иначе это выйдет вам боком. Одна из черт моего характера, которая никак не вписывается в софтверную компанию — готовность вести бесконечные, неструктурированные дискуссии. Такая привычка больше подходит венчурным фирмам. Совет моим будущим друзьям. Если вы сами не завершите наши телефонные разговоры, мы можем проговорить буквально целую вечность. Когда нужно заставить крупную организацию работать как единое целое и выполнять чудовищное количество задач, физически нет времени обговаривать каждую деталь. Именно поэтому моя страсть к дискуссиям, которую я предпочитаю называть любопытством, представляла собой серьезный недостаток. Я научился программировать культуру таким образом, чтобы защитить ее от моих склонностей, и придумал для этого три метода. Первый. Я окружил себя людьми с прямо противоположной привычкой. Они стремятся закончить разговор как можно быстрее и перейти к другим задачам. Второй. Я ввел правило, чтобы держать себя в руках, если кто-то созывал собрание без четкого плана обсуждения и желаемого результата, мы его отменяли. Третий. Я объявил всей компании, что наши собрания должны быть максимально плодотворными и занимать минимальное время. Такой формат мне совершенно не нравился, но я заставлял себя как мог. Компания все равно страдала от моего неэффективного стиля личного общения, но, как правило, нам удавалось найти обходные пути. Как внедрить свои личностные черты в культуру компании? Когда поймете, кто вы, и изучите свои сильные и слабые стороны, можно внедрять эти черты в культуру которую вы хотите построить. Когда Дик Костелла занял пост SEO Twitter, его советник Билл Кэмпбелл шутил, что если заложить в компании бомбу на 5 часов вечера, погибнут только уборщики. Костелла хотел изменить культуру и стимулировать больше усердия и рвения на работе. Сам он настоящий трудоголик. Поужинав с семьей, он возвращался на работу, чтобы помочь тем, кто там еще оставался. Довольно скоро многие люди стали работать дольше и выполнять больше задач. Если бы Костелла не был способен сосредоточенно и эффективно работать сверхурочно, его план ни за что бы не сработал. Легко подкреплять слова «делами», когда это естественное для вас поведение. Когда я был молодым менеджером, письменная обратная связь воздействовала на меня гораздо сильнее, чем устная, хотя я всегда любил поболтать. Я любил писать свои отчеты. Возглавив OpsWare, я решил, что письменная обратная связь будет важной частью культуры. Если бы я не любил писать, этот принцип никогда бы не прижился. Культура компании должна отражать убеждения и пристрастия лидера. Как бы сильно вы не хотели создать атмосферу постоянного развития и роста, или ввести принцип бережливости, или убедить всех сотрудников работать допоздна, Это не сработает, если не перекликается с вашими личными привычками. Если на словах ваша культура одна, а на деле вы движетесь совершенно в другом направлении, компания последует за вами, а не за так называемой культурой. Культура и стратегия. Кто заикнулся про завтрак? Консультант по менеджменту Питер Друкер однажды сказал, «Культура съедает стратегию на завтрак». Замечательное высказывание, я его обожаю, но совершенно не согласен с ним. Оно мне нравится, потому что оно прекрасно своей антиэлитарностью. «Плевать, что говорят управленцы, важно, что делают люди». И это совершенно верно. Мне также нравится, что Друкер поднимает культуру до факторов высшей категории. Но на самом деле культура и стратегия не соперники. Никто друг друга не поедает». По сути, для эффективного функционирования они должны объединить усилия. Военная стратегия Чингисхана призывала практически всех играть одинаковую роль – самодостаточного кавалериста. Именно поэтому его эгалитарная культура идеально вписывалась в стратегические потребности. Когда Шак Сенгор решил создать немногочисленную, но более элитарную банду по сравнению со своими соперниками, он построил культуру на понятии товарищества, и большие группировки не смогли в этом с ним конкурировать. Когда Джефф Безос разработал долгосрочную стратегию Amazon, ключевым элементом была структура низких расходов, так что бережливость как культура компании была вполне оправдана. Для такой компании, как Apple, чья стратегия зависела от разработки самых красивых и технически совершенных продуктов в мире, бережливость была бы контрпродуктивна. По сути, Джон Скалли чуть не уничтожил компанию, когда уволил Стива Джобса за то, что, среди всего прочего, он не стремился минимизировать издержки. Если хотите создать стратегическое преимущество, будучи самой инновационной компанией в мире – то изначальный девиз Facebook Действуй быстро и круши все на своем пути прекрасно вам подходит. Если речь идет о производителе самолетов Airbus, то это неудачная идея. Выберите принципы, которые помогут вашей компании выполнить ее миссию. Субкультуры. Эта книга была бы намного элегантнее, если бы я мог сказать, что в любой компании должна быть единая сплоченная культура, свободная от конфликтов и противоречий. Увы, в любой крупной компании помимо основной культуры возникают субкультуры. Субкультуры, как правило, появляются потому, что отделы компании зачастую сильно отличаются друг от друга. Поскольку разные направления требуют разных навыков, торговцы, маркетологи, HR-специалисты и инженеры имеют разное образование, разную специализацию и разные личностные черты. Это порождает культурные вариации. В технологическом секторе ярко выражено отличие между продавцами и инженерами. Инженер должен знать, как все устроено. Если вас просят разработать новую функцию для существующего продукта, вы должны точно понимать, как работает этот продукт. Так что приходится тесно общаться с автором кода, который должен уметь объяснить, как именно он создал этот продукт и как все его компоненты взаимодействуют. Людям с абстрактным, нелинейным и лишённым конкретики стилем общения нелегко вписаться в инжиниринговую организацию, поскольку за ними тянется длинный шлейф ошибок и неполадок. Торговцу нужно знать правду. Клиент располагает необходимым бюджетом? Вы опережаете конкурентов или отстаёте от них? Кто нас поддерживает, а кто ругает? Опытные торговцы любят повторять «покупатели всегда врут», потому что по некоторым причинам покупатели не говорят правду, по крайней мере, не сразу. Возможно, им приятно, когда их обхаживают, или они используют вас как предлог, чтобы заполучить более выгодное предложение у конкурентов, или же им просто тяжело вам отказать. Так же, как Джек Бауэр в телесериале «24 часа», когда он допрашивает террориста, вы должны докопаться до истины. В продажах, если принимаете за чистую монету все, что вам говорят, долго вы не протянете. Когда задаешь вопрос инженеру, его первое побуждение — ответить с максимальной точностью. Когда задаешь вопрос продавцу, он постарается выяснить, какой вопрос лежит за этим вопросом. Если клиент спрашивает «У вас есть функция X?», хороший инженер ответит «Да» или «Нет». Хороший продавец практически никогда так не ответит. Он задумается, почему его интересует именно эта функция, у каких конкурентов есть эта функция. «Так, значит, они стараются переманить моих клиентов. Мне нужно больше информации». А затем он спросит клиента, «Почему для вас важна функция X?» Когда на их вопросы отвечают вопросами, инженеры сходят с ума. Им нужен быстрый ответ, чтобы вернуться к работе. Но если они хотят, чтобы их продукт преуспел, чтобы хорошие продавцы продали его и чтобы компания не обанкротилась, и они не потеряли работу, им придется терпеливо отнестись к культурным отличиям. При грамотном управлении в компании инженеры получают бонусы за качество продукта, а не за прибыль, потому что инженеры не могут контролировать серьезные маркетинговые риски. Хорошие инженеры любят творить и зачастую пишут коды для параллельных проектов в качестве хобби. Именно поэтому крайне важно создать комфортные условия, поощряющие круглосуточное программирование. Признаки инжиниринговой культуры. Люди носят одежду в свободном стиле, приезжают на работу ближе к обеду, а уезжают поздно или очень поздно. Хорошие продавцы похожи на боксеров. Вполне возможно, что им даже нравится то, чем они занимаются, но никто не станет продавать софт по выходным ради собственного развлечения. Как и боксом, продажами занимаются ради денег и конкуренции. Нет награды, нет боя. Именно поэтому торговые организации акцентируют внимание на комиссионных, конкурсах, президентских клубах и других формах вознаграждения. Торговцы – лицо компании, поэтому они должны одеваться соответствующим образом, приходить вовремя на встречи с клиентами. Хорошие торговые культуры отличаются высокой конкурентностью, агрессией и солидными компенсациями, но только за результаты. Хотя все компании нуждаются в ряде общих культурных элементов, стараясь добиться идентичности всех культурных аспектов разных отделов, вы одним ставите палки в колеса, а другим даете зеленый свет. К примеру, такие принципы, как «мы одержимы клиентами», «лучшая идея побеждает независимо от должности», и «мы работаем лучше конкурентов», применимы ко всей компании в целом. Однако мы предпочитаем свободный стиль в одежде, и нас интересуют только результаты, как правило, подходят субкультурам. Профиль сотрудника. Один из методов строительства культуры — опираться на требования к людям, которых вы хотите взять на работу. Какие принципы и достоинства вы цените больше всего? Это отсылает нас к важной концепции Бусидо. Добродетели должны опираться на действия, а не убеждения. Поверьте, на собеседовании очень легко изображать конкретные убеждения. Если же вас интересует, что люди умеют делать, достаточно проверить их рекомендации или же протестировать их навыки прямо во время собеседования. Требования к соискателям должны стать важной частью вашей культуры, поскольку люди, которых вы нанимаете, определяют культуру компании больше, чем кто-либо другой. Патрик Коллисон, сооснователь и SEO Stripe, сказал мне, Честно говоря, лицо нашей компании определили первые 20 человек, которых мы наняли. Так что эти два вопроса, какой вы хотите видеть свою культуру и кого вы хотите нанимать, в некотором смысле сводятся к одному вопросу. Стюарт Баттерфилд, сооснователь и CEO Slack, сказал, что когда он выстроил культуру по тем качествам, которые хотел видеть в своих сотрудниках, ситуация значительно улучшилась. Наши ценности были по-настоящему уникальны, чувство юмора и солидарность, к примеру, но они не были эффективным ориентиром для действий. Мы искали принципы, которые помогли бы людям принимать решения. И тогда я вспомнил свой разговор с Суришем Хана, который возглавлял отдел продаж Эд Ролл. Его слова запомнились мне. Он сказал, что когда он нанимает сотрудников, то ищет людей умных, скромных, трудолюбивых и умеющих сотрудничать. Вот чего нам не хватало. Эти четыре качества ценятся особенно высоко, когда присутствуют все вместе. Потому что если у вас только два из четырех, это может обернуться катастрофой. Если я скажу, что это умный и трудолюбивый человек, то он не отличается ни скромностью, ни умением сотрудничать. В голове сразу возникнет определенный архетип, причем не самый хороший. То же самое касается человека скромного и умеющего сотрудничать, но не обладающего ни умом, ни трудолюбием. Вы наверняка знаете такого человека и не хотите, чтобы он работал у вас. Его представление о том, как оценивать сотрудников и соискателей, было намного более практичным, чем наше. Во время собеседования сложно оценить чувство юмора человека или солидарность, так что я стал искать эти четыре качества. Первое. Ум. Это значит не высокий IQ, хотя он не помешает, а предрасположенность к обучению, к развитию. Если где-то есть хороший пример, используйте его. Мы хотим довести рабочий процесс до автоматизма и сосредоточиться на тех немногих задачах, которые требуют человеческого ума и креатива, насколько это возможно. На собеседовании можно спросить «Расскажите, что вы узнали важного о том, как делать вашу работу лучше?» Или другой вопрос – Какой процесс вы автоматизировали? Какой процесс вам пришлось устранить? Второе. Скромность. Я не имею в виду покорность и отсутствие амбиций. Я имею в виду такую скромность, как у Стефа Карри. Если вы скромный человек, люди желают вам успеха. Если вы эгоистичны, они ждут, когда вы оступитесь. Скромность также повышает самосознание, дает возможность учиться и стать умнее. Так что скромность — фундаментально важное качество. Она также необходима для сотрудничества, которое мы поощряем в SLEC. Третье. Трудолюбие. Никто не говорит о сверхурочных, Идите домой и займитесь семьей, но пока вы здесь, проявите дисциплину, профессионализм и сосредоточенность, а также конкурентность, решительность, сообразительность, упорство и твердость характера. Эта работа — ваша возможность выложиться по максимуму и добиться феноменального результата. Четвертое. Сотрудничество. Это неуступчивость и неугождение. Напротив, в нашей культуре умение сотрудничать означает умение использовать навыки и знания всей команды. Допустим, я несу ответственность за грамотную организацию этого собрания. Если между нами нет доверия, я решу эту проблему. Если цели не ясны, я позабочусь об этом. Мы все стремимся стать лучше, и каждый должен нести за это ответственность. Если все сотрудничают в этом направлении, команда делит между собой ответственность за конечный результат. Люди, которые умеют сотрудничать, понимают, что успех ограничен результатами самых некомпетентных сотрудников, поэтому они либо помогут им стать лучше, либо придется серьезно поговорить. Это качество легко проверить с помощью рекомендаций, а на собеседовании можно спросить. Расскажите о ситуации на вашем предыдущем месте работы, когда один из сотрудников не оправдал ожиданий, и вы помогли решить эту проблему. Человек, обладающий всеми четырьмя качествами – идеальный сотрудник для Slack. Когда вы составите четкий профиль сотрудника, придется подумать, как его применить. Amazon выбирает среди своих сотрудников людей, которым поручается поднимать планку. Их задача на собеседованиях – проверять кандидатов на понимание лидерских принципов Amazon и соответствие культурным требованиям. Важно, что эти люди не входят в команду рекрутеров и не имеют личной заинтересованности в кандидате. Их задача связана исключительно с культурой компании. Приоритизация этой роли дает два преимущества. Во-первых, идет жесткая проверка на культурное соответствие кандидата. Во-вторых, и это, вероятно, главное, каждый кандидат видит, насколько важна культура Amazon. Грамотно организованное собеседование по культурным ценностям не должно быть длинным. Parametric Technology Corporation, PTC, разработчик программного обеспечения для компьютеризированного проектирования с легендарной культурой продаж. Глава продаж в Opsware, крушитель устоев Марк Кренни, пришел к нам как раз из PTC и всегда хвастался, как хорошо они умеют продавать продукт. Однажды я разозлился и спросил, почему они ему так нравятся. Он ответил, «Все началось с собеседования». Я пришел на собеседование со старшим вице-президентом по продажам Джоном МакМеханом. Минут пять он просто молчал, а потом спросил, «Что бы вы сделали, если бы прямо сейчас я ударил вас по лицу?» Я не сдержался и воскликнул, «Что?» Он спросил, «Что ты сделаешь, если он ударит тебя по лицу?» «С ума сойти!» И что ты ответил? Марк сказал, «Я спросил его, вы проверяете мои умственные способности или смелость?» А МакМехан ответил, «И то, и другое». Тогда я сказал, «Что ж, молитесь, чтобы я потерял сознание с первого удара?» Он сказал, «Вы приняты». В тот момент я понял, что я дома. Как МакМехан принял решение так быстро? Этот короткий разговор показал ему, соответствует ли Марк его основным культурным элементам. Не терять самообладание в напряженной ситуации, внимательно слушать, проявить смелость и выяснить, почему был задан вопрос, а главное — проявить дух соперничества. Общий элемент всех сильных культур. Ваша работа должна иметь значение. Хотя культура, безусловно, отвечает индивидуальным потребностям вашей организации, есть общий элемент, который должен присутствовать во всех компаниях. Почти никто никогда не включает его в перечень корпоративных ценностей, но без него невозможно построить успешную компанию. Вопросы, которыми задаются сотрудники всех компаний, «Моя работа имеет значение?» «Она что-то меняет к лучшему?» «Она помогает компании добиться успеха?» «Кто-то видит мои усилия?» Одна из основных задач лидера — убедиться, что на все эти вопросы можно ответить «да». Важнейший элемент любой корпоративной культуры — не безразличные сотрудники. Им не безразлично качество их работы, миссия, компании, их гражданский долг, успех компании. Именно поэтому культура во многом зависит от того, какое поведение вознаграждается в вашей компании. Вам важен интерес к работе? Или финансовые результаты компании повышаются, если всем глубоко наплевать на работу? Если каждый раз, когда сотрудник хочет что-то изменить или предложить новую идею, он натыкается на бюрократию, нерешительность и апатию, культура спадает? Каждый раз, когда работу сотрудника, если она способствует развитию компании, признают и вознаграждают, культура укрепляется. Когда в 2007 году HP купила Opsware, я стал главным менеджером HP Software. Будучи чужаком, я старался встретиться со всеми своими сотрудниками один на один. И вскоре я увидел тенденцию «никого не интересовало, чем они занимаются». Людям было настолько безразлично, что они не могли ответить на простейшие вопросы. Стоит ли нанимать этого человека? Как выбрать инструменты для разработки этого софта? Или можно мне купить заслонку для флуоресцентной лампы, которая светит над моим рабочим столом? В HR-отделе людей вознаграждали за безразличие. Компания сильно урезала расходы, что принесло феноменальную краткосрочную прибыль, но разрушило культуру. Многие работали дома, но на самом деле ничем не занимались. Когда в 2010 году компания сменила руководство, новый SEO с удивлением обнаружил, что стульев на 15 тысяч меньше, чем сотрудников. То есть 15 тысяч человек никогда не являлись на работу, и никто этого не замечал. А те, кто все-таки приходил и усердно работал, получал не вознаграждение, а наказание в виде нерешительности руководства и очередного урезания расходов. Помню, я подумал, если люди не могут получить ответы на такие простые вопросы, зачем они вообще приходят на работу? Я дал обещание каждому сотруднику, хотя их было несколько тысяч, если у вас возникла проблема или вопросы, вам нужно решение, но вы не можете добиться этого решения от своего менеджера, сообщите об этом мне, и я найду решение в течение одной недели. Это, конечно, не подвиг, но мое обещание моментально повлияло на настроение лучших сотрудников. Всего за несколько недель мы заменили культуру «не могу» на культуру «могу». Мне бы очень хотелось сказать, что общими усилиями мы возродили HP, но это не так. Я много лет занимал пост SEO и, наконец, понял, что больше не могу работать на других. Меньше чем через год я покинул организацию, а ее постигла незавидная судьба. Компанию пришлось разделить на отдельные компоненты, чтобы вернуть им привлекательность. Если ваша компания не способна принимать решения, быстро одобрять инициативы или имеет пробелы там, где должно быть сильное лидерство, то неважно, сколько замечательных людей вы наймете или сколько сил вы затратите на формирование культуры. Отличительной чертой вашей культуры будет безразличие, потому что именно это качество вы вознаграждаете. «Если я тружусь, не покладая рук, а мой сосед не делает ничего», и мы оба имеем одинаковое значение для компании, то лучше брать пример с соседа. Так проще. Атрибуты эффективности культурных достоинств. Многие культурные элементы слишком абстрактны, чтобы быть эффективными. Если вы считаете честность добродетелью, достаточно ли этого, чтобы люди знали, как себя вести? В конфликтной ситуации нужно соблюдать график выхода продукта на рынок, как и было обещано, или же обеспечить качество, которого ждут ваши клиенты. Чтобы оценить эффективность ваших добродетелей, подумайте над следующими пунктами. Имеет ли эта добродетель практическое применение? Согласно Бусидо, культура — это не убеждение, а действие. Какие действия предполагают добродетели вашей культуры? Можно ли, к примеру, выразить эмпатию через конкретные действия? Если да, то она будет эффективна. Если нет, лучше выбрать другие добродетели. Эта добродетель уникальна для вашей компании? Не все добродетели будут уникальны, но если каждая вторая компания в вашей сфере делает то же самое, что и вы, скорее всего, нет нужды это подчеркивать. Если вы работаете в Кремниевой долине, не нужно возводить свободный стиль в одежде в достоинство, потому что этот тип поведения подразумевается сам собой. Но если у вас технологическая компания, и вы хотите, чтобы все носили пиджаки и галстуки, то это уникальная черта вашей культуры. Если вас самого протестировать на наличие этой добродетели, вы пройдете тест? Тот Маккинон, Сео Окта, прошел проверку по самой важной культурной догме когда возглавил компанию. Перед тем, как основать «Окта» в 2009 году, МакКиннон был вице-президентом по инжинирингу Salesforce.com. «Окта» предоставляла надежную систему идентификации компаниям, которые перенесли свои приложения в «Облако». Хостинг приложений в «Облаке» был на тот момент новаторской идеей. Но после активного роста Salesforce, МакКиннон понимал, что таких приложений будет еще много автоматизация маркетинга, юридические приложения, поддержка клиентов и так далее. Облачные компании столкнутся с проблемой управления деятельностью своих сотрудников в сотнях систем, которыми они не владели. Если вы увольняете сотрудника, как убедиться, что вы удалили его из всех систем, к которым у него был доступ? Это была изначальная проблема, которую хотела решить ОКТА. Каждый клиент должен был доверить Окта управление всеми документами на всех своих сотрудников в сотнях и даже тысячах систем. Если Окта выйдет из строя, пусть даже ненадолго, на время технического обслуживания все эти сотрудники потеряют доступ к жизненно необходимым данным. Хуже того, если Окта взломают, всех ее клиентов тоже взломают». Чтобы добиться безоговорочного доверия клиентов, без которого успех был невозможен, Маккинон должен был сделать честность основным принципом культуры. Однако Окто был стартапом. А важнейший принцип любого стартапа — выжить любыми средствами. Прошло три года, и компания еле сводила концы с концами. Семь раз подряд не удалось выполнить финансовый план, и компания нуждалась в деньгах. Намечалась крупная сделка с Sony, которая должна была решить судьбу компании. К счастью, сделки ничего не препятствовало. Проблема была в том, что торговый представитель Окта пообещал Sony, что функция под рабочим названием Подготовка учетных записей пользователей, которая позволила бы Sony вносить пользователей в систему из собственных офисов, будет готова через несколько месяцев. Вообще-то, Окта планировала ее только через несколько лет. Sony не потребовала официальных гарантий, что функция почти готова, но компания хотела услышать устное обещание Маккинона. Что делать? Рассказать Sony правду или спасти свою компанию? Эта функция так важна для Sony, что компанию нужно предупредить, что она будет готова позже обещанного срока, даже с риском, что придется провести массовые сокращения в ОКТА или хуже того. «Я понимал, как легко заполучить эту сделку, стоит только чуть исказить правду», — вспоминает МакКиннон. «Но я также знал, что все, от продаж до инженеров, узнают, что я это сделал. Они решат, что ложь допустима. Хотел бы я сказать, что решение далось мне просто, но это не так. В итоге я отказался от сделки, потому что знал, что в долгосрочной перспективе она не принесет нам ничего хорошего, а главное, потому что я не хотел врать». Он решил рискнуть компанией, а не культурой. И в его случае все обошлось. Компания Hosla Ventures приняла смелое решение и выделила финансирование для Окта, несмотря на ее неудачи. На момент написания этой книги Окта стоит почти 15 миллиардов долларов и стала самым востребованным в мире продуктом по облачной идентификации. Ее до сих пор никто не взломал, и ее аптайм, время бесперебойной работы, стал легендой, почти 4 года без единого отключения. Но решение Тода вполне могло прикончить компанию, и тогда никто не вспомнил бы о Бокта и той смелости, которую он проявил. Сотрудники будут проверять ваше соответствие культурным принципам, случайно или намеренно, поэтому прежде чем строить культуру, подумайте. «Готов ли я пройти эту проверку?»